законопослушные индивидуалисты. Когда живешь среди англичан, на каждом шагу убеждаешься, что они, во-первых, на редкость законопослушный народ, и, во-вторых, заядлые индивидуалисты. Как же сочетаются в их характере две такие, казалось бы, несовместимые черты? Думается, что ключ к этому парадоксу, более того, ключ к пониманию английской натуры, находится в словах правила игры. в той особой смысловой нагрузке, которую они несут на британских островах. Англичане приучены смотреть на нормы поведения как на своего рода правила игры. Спортивная этика служит как бы первоосновой их общественной морали. В ветке сакуры я попытался начать распутывать клубок противоречивых черт японского национального характера с главы религия или эстетика. В рассказе об англичанах. Подобную же роль могла бы сыграть глава религия или спорт, чтобы держать народ в узде. Правящие классы сделали ставку на такую черту английского характера, как законопослушность, заимствовав из спортивной этики такие понятия, как честная игра, командный дух, умение проигрывать. Официальная мораль придала им характер моральных критериев, основ подобающего поведения. Англичан, повторяю, приучили уподоблять систему человеческих взаимоотношений правилам игры. Жизнь, по подобной версии, это игра, как теннис или футбол, и каждый участник ее должен признавать и соблюдать определенные правила, даже если они выглядят устаревшими или запутанными. Нужно подчиняться им, иначе игра теряет смысл. Теннисист получает удовольствие не только потому, что отбивает мяч ракеткой, но и потому, что существует сетка и что границы площадки четко очерчены. Англичаны убеждают, что как в спорте, так и в жизни правила следует безоговорочно соблюдать, а нарушителей их наказывать. Тогда в рамках этих правил человек сможет чувствовать себя так же роскофенно, как игрок в пределах площадки. На зеленых английских лугах круглый год привольно пасутся стада коров и овец, которым неведом кнут пастуха, так как свободу их ограничивает лишь живая изгородь. Этим в представлении английского обывателя домашний скот отличается от диких зверей, и этим же на его взгляд, то есть правами в рамках правил, личной свободой в пределах общественного порядка, цивилизованный человек отличается от дикаря. Именно на этой основе насаждается весьма важный для власть имущих тезис о том, что понятие прав и понятие правил неотделимы друг от друга, что свобода личности и законоподслушность представляют собой как бы две стороны одной медали. «Бог и мое право», — гласит девиз на британском государственном гербе по давней традиции, он до сих пор пишется по-французски. Что касается Бога, то англичане вряд ли более религиозны, чем их соседи за Ла-Маншем, скорее наоборот. Но вот обостренное сознание собственных прав действительно можно назвать английской чертой. «Чтобы вести себя должным образом, — гласит английская мораль, — человек должен хорошо знать как касающиеся его правила, так и принадлежащие ему права. Оказавшись в новой непривычной обстановке, англичанин прежде всего стремится сориентировать себя относительно действующих в ней правил. Впервые переступив порог школы, фирмы, клуба, парламента, он думает не о том, как привлечь к себе внимание каким-то своеобразным поступком, а о том, как вписаться в сложившийся там порядок. Иными словами, он видит свою цель не в том, чтобы выделиться, а в том, чтобы уподобиться. Говорят, что даже преступники в этой стране не многим хуже юристов разбираются в английском праве. Каждый из них точно знает, что может и чего не может сделать в отношении него полицейский, следователь, прокурор, тюремщик. Те, кто правит Британией, сумели поставить эту черту на службу своим интересам. Высокий уровень правосознания утверждает законопослушность, а она, в свою очередь, способствует сохранению сложившегося порядка вещей. В детском гомоне на лужайках лондонских парков то и дело слышатся слова «это нечестно», «так не играют». Люди тут с малолетства привыкли кинуть. инстинктивно обращаться к подобным фразам. Осуждая тот или иной поступок, англичанин прежде всего скажет: это неспортивно, или это попросту не крикет. Дать понять человеку, что он нарушает принципы честной игры, что он стало быть непорядочен, несправедлив, значит предъявить ему самое серьезное обвинение. Скажите англичанину, что он глуп? Он лишь снисходительно улыбнется. Скажите, что он упрям, замкнут, черств, малообразован, невежествен, он лишь пожмет плечами. Но заикнитесь, что он несправедлив? Как он тут же покраснеет и разозлится, остроумно подметил один сатирик. «Англичане законники до мозга костей». Подобные черты порой воспринимаются на наш взгляд как бюрократическая чёрствость, если они считают, что поступают по правилам, нечего пытаться разжалобить их ссылками на какие-то исключительные обстоятельства личного характера. Однажды из-за непредвиденной поездки по стране я не успел вовремя продлить свой железнодорожный билет, в отличие от авиационного, которое выписывается на год. Обратные билеты на поезд, купленные в Москве, приходится каждые три месяца продлевать, доплачивая в Лондоне определенную сумму. Хотя я явился всего на пару дней позже, чем следовало, и кассир и директор касс были в самом полном смысле слова неумолимы, то есть умолять их оказалось бессмысленно. По существующим правилам просроченный билет считается недействительным и, стало быть, продлению не подлежит. На счастье я вспомнил, что когда нужно было продлевать билет в прошлый раз, меня попросили зайти недельей позже, так как предстояло повышение железнодорожных тарифов и еще не было известно, какую следует брать доплату. За это я и попробовал ухватиться. Если в прошлый раз оказалось возможным оформить продление моего билета позже положенного срока по особым обстоятельствам, касающимся железной дороги, я вправе ожидать, что это может быть сделано вновь. В силу особых обстоятельств, имеющих отношение ко мне, иначе где же тут честная игра? Это, как у вас говорят, попросту не крикет. К собственному удивлению, такая сугубо английская логика возымела действие. После продолжительных консультаций с вышестоящим начальством было сочтено, что прецедент, на который сослался клиент, может служить основанием, чтобы пойти ему навстречу. Зато без ссылки на принципы честной игры любые уговоры и просьбы сделать что-то в порядке исключения совершенно бесполезны. Бывает, примчиваешься в какой-нибудь музей в отдаленном городе, а служитель буквально перед носом запирает дверь. Очень прошу вас, пропустите меня хоть на полчаса. Поверьте, что у меня больше никогда в жизни не будет возможности попасть сюда. даже если подобные увещевания растрогают хранителя музея, он все равно холодно ответит: весьма сожалею, но ничего не могу поделать. не я ведь устанавливаю правила. услышав этот довод, англичане тут же смиряются с ним, ибо в глубине души убеждены, что никаких исключений действительно не может и не должно быть. Не дай бог англичанину почувствовать себя как-то ущемленным в том, что он считает не привилегией а правом. В первом случае он готов корректно просить, во втором он тут же превращается в гневного требователя. Помню, как прилетев однажды в Лондон из Дублина, мне пришлось вместе с другими пассажирами ждать четыре минуты, пока пришел чиновник паспортного контроля. Толпа прямо-таки готова была растерзать его на части. Нас здесь двадцать шесть человек, и вы обокрали нас в общей сложности на сто четыре минуты. Леденым тоном отчитывал клерка представительный джентльмен, постукивая своим зонтиком. Англичанин соблюдает те или иные правила не ради блестителя порядка и не потому, что иначе может подвергнуться наказанию. Он поступает так, будучи убежденным, что от этого выигрывает как он сам, так и окружающие. Самая наглядная иллюстрация этого уличное движение в Лондоне. Кроме автоматических светофоров и белых полос на асфальте, его вроде бы никто не регулирует. Полицейских регулировщиков практически нет. Случаи, когда патруль остановит водителя за нарушение правил, бывает крайне редко. И тем не менее на улицах Лондона царит порядок. Его начинаешь по достоинству ценить, лишь оказавшись на несколько дней в Дублине или Париже. Мало сказать, что водители неукоснительно соблюдают правила, даже когда им представляется возможность безнаказанно их нарушать. Они к тому же проявляют отменную предупредительность друг к другу, завидную сдержанность и терпимость к тем, кто допустил оплошность и невольно стал помехой для других людей. Увидев машину, которая дожидается возможности выехать из боковой улицы на главную, английский водитель сочтет долгом при тормозить и мигнуть ей фарами. Это означает, хоть право преимущественного проезда принадлежит мне, я как привилегию уступаю его вам. В ответ положено с благодарностью поднять ладонь и без промедления воспользоваться оказанной услугой. Когда какой-нибудь иностранный турист застревает на лондонском перекрестке, не зная, куда и как ему поворачивать, и преграждает дорогу сразу двум автомобильным потоком, никто не торопит его, как в Париже возмущенными гудками, не вращает указательным пальцем, приставленным к колбу. Все вокруг проявляют сдержанность, понимание, готовность прийти на помощь. И поездишь в по Лондон угод два, начинаешь получать удовлетворение не только от того, что тебе уступают дорогу другие, но и от собственной снисходительной галантности к какому-нибудь старику за рулем фургона. Англичанина можно назвать человеком не покладистым, однако английской толпе присуще врожденное чувство общественного порядка. Ди удаёшься, как дружная спора повинуется она безмолвным жестом нескольких полицейских, когда нужно освободить проход для какой-нибудь торжественной процессии. Можно ли представить себе, чтобы на бейсбольном матче в Соединённых Штатах Америки или на велогонках во Франции кассир пропускал людей на трибуны без билетов с тем, чтобы они могли выбрать себе место по своему вкусу и уже потом вернуться, чтобы оплатить его, а на стадионе Лордс? который считается меккой английского крикета, такое возможно даже, когда желающих посмотреть финальную игру втрое больше, чем билетов. Туристы с континента часто шутят, что бесстрастные обитатели туманного Альбиона одержимы одной единственной страстью — стоять в очередях. Что появившись на пустой автобусной остановке, англичанин инстинктивно образует аккуратную очередь из одного человека. Англичане действительно склонны тут же выстраиваться в очередь, как только это представляется возможным, я не решаюсь сказать необходимым. Вереницы людей терпеливо мокнут под дождем, и никто даже не вытянет шею, чтобы посмотреть, куда же в конце концов запропастился автобус. В дни распродаж в универмаге Harrods очередь перед его открытием опоясывает весь квартал и изменится по соседним переулкам. Очередь на взгляд англичанина, как бы преподнимает человека в его собственных глазах. Это повод продемонстрировать свою гражданственность. Ведь очередь наглядно олицетворяет собой идею о том, что соблюдение определенных правил дает человеку гарантию определенных прав. Англичанин с готовностью пропускает тех, кто пришел раньше него, будучи убежденным, что подобным же образом поступит те, кто пришел позже. Очередь служит как бы воплощением честной игры, и можно представить себе, какое осуждение вызывает всякий, кто пытается нарушить этот священный ритуал. На автострадах, ведущих из Лондона к аэродрому Хитроу и паромным переправам Фолкстона и Дувра, порой образуются длинные пробки. Бывает, что кому-то приходит в голову словчить объехать по обочине бесконечную вереницу скопившихся впереди автомашин, и когда полицейский патруль в назидание поворачивает нетерпеливца обратно, английские водители многозначительно переглядываются. Подобная машина чаще всего имеет иностранный номер. Характерно, что во время войны и в первые послевоенные годы, когда в Великобритании существовала карточная система. В стране практически не получил распространения черный рынок, процветавший по другую сторону Ла-Манша. Люди жили на карточке. В одной состоятельной семье близ Ноттингема мне рассказывали, что местный лавошник из чувства симпатии к постоянной и к тому же самой доходной покупательнице, жене адмирала и матери двух офицеров в действующем флоте, послал ей на Рождество двойной рацион бекона, который был тут же возвращен обратно. Одной из сильных сторон правящих классов Великобритании всегда было умение поддерживать во всех слоях общества убежденность, что люди не сотворены равными и не могут претендовать на то, чтобы быть равными, что в обществе не должно быть иного равенства, кроме равенства людей перед законом. Власть и мущие издавна спекулируют на этой убежденности в своих интересах. Именно законопослушность подчас заставляет англичан мириться со многими правилами и установлениями, которые они не одобряют или которые давно изжили себя и приносят не пользу а вред. В то время как американец смотрит на любое правило как на вызов, а на любой запрет как на сигнал к протесту. Англичанин считает сильной чертой характера способность подчиняться им. Англичане могут ворчать по поводу непомерных налогов, устраивая бурные манифестации за отмену их, но как только налог стал законом, они считают долгом уплатить его быстро и целиком. В прежние времена в газете Times существовала специальная колонка, посвященная деньгам совести. В ней помещались сообщения о том, что канцлер казначейства благодарит анонимного отправителя какой-то суммы. Каждый подобный перевод воплощал угрозение совести англичанина, который в чем-то уклонился от уплаты причитавшегося с него налога. Искусство правящих кругов спекулировать на законы послушности населения обретает и более прямые непосредственные формы. Достаточно было, например, объявить незаконной всеобщую уставку 1926 года, чтобы вызвать смятение и раскол в ее руководстве. Или достаточно было Верховному суду в наши дни сослаться на стародавний закон о посягательствах на королевскую почту, принятый при королеве Анне, когда разбойники с большой дороги совершали нападения на почтовые кареты, чтобы сорвать участие британских почтовиков в международном профсоюзном бойкоте южноафриканских расистских режимов? С другой стороны, в сознании обывателя умело культивируется иллюзия беспристрастности и нот классовости закона, который мол ни для кого не делает исключений. Когда дочь королевы, принцесса Анна, была задержана на автостраде за превышение скорости, газеты сделали из этого сенсацию, подробно муссировали вопрос о штрафе, о письменном извинении в адрес суда. А если вдуматься, вся эта шумиха принесла британскому эстэблишменту куда больше пользы, чем вреда. Люблю англичан, каждый третий из них чудак, говорил когда-то Самуил Яковлевич Маршак. Чудаков в Англии действительно немало. Причем попав в эту страну, отмечаешь не только самые неожиданные формы чудачества, но и терпимость, с которой окружающие относятся к эксцентрикам. Важно, однако, понять, что английский эксцентрик — это не мятежник, а именно безвредный чудак. Индивидуализм в этой стране проявляет себя как бы боковыми путями. И если Англии, видимо, принадлежит первое место в мире по числу эксцентриков на душу населения, то по числу заядлых правонарушителей она занимает, наверное, одно из последних мест. Английский образ жизни обладает способностью рождать индивидуалистов, которые не бросают вызова общепринятому порядку, но предпочитают отличаться от других людей какими-то специфическими склонностями или безвредными странностями. Разнообразие и своеобразие этих склонностей свидетельствуют о том, что делая упор на незыблемых правилах поведения, английское общество оставляет известную отдушину и для индивидуализма. Английский эксцентрик платит неизбежную дань общественному порядку, а затем делает, что ему заблагорассудится. Таким образом, человек, который не хочет поступать, как все, в условиях английского общества, чаще становится чудаком, чем неспровергателем основ. Эксцентричность в Англии допустима лишь в рамках закона или во всяком случае в тех пределах, которые отведены для нее обществом. Как только эти границы оказываются нарушенными, эксцентрик становится преступником. Без обвиников заявляет в сборнике «Характер Англии» член парламента Ричард Лоу. Такова стала быть концепция свободы, как ее понимает законопослушный индивидуалист. Это свобода овец, которые привольно пасутся на английском лугу, не зная, что такое кнут пастуха и не ведая иных преград, кроме живой изгороди, которой обнесено их пастбище. Каждый такой баран может быть индивидуалистом. Он может, например, есть лишь одуванчики или одиноко пастись в стороне от других овец. Но если такой баран эксцентрик вздумает бодать рогами изгородь и рваться за ее пределы, или тем более увлекать за собой все стадо, он быстро угодит на бойню. Ибо, как сказано выше, английский эксцентрик превращается в преступника, как только он дерзнет посягнуть на устоле. В Англии законы почти всегда являются отростками обычаев и традиций. Те самые нравы и обычаи, из которых сложились законы, создали и тех, кто должен им подчиняться. Так что люди воспринимают законы как привычные, разношенные домашние туфли. В отличие от французов англичане не испытывают узаконом ревнивого чувства, ибо убеждены, что они существуют для общего блага и имеют одинаковую силу для всех. Они не испытывают к ним пренебрежения в отличие от американцев, для которых многие новые испеченные законы подобны тесной еще не разносившейся фабричной обуви. В этом один из секретов закона послушности англичан. В Англии Как ни в какой другой стране можно делать что угодно, не подвергаясь расспросам, упрекам, не вызывая сплетен и даже не привлекая удивленных взглядов. Зато при любом правонарушении путь от полицейского до суда и от суда до тюрьмы здесь куда короче, чем где-либо еще. Прайс Кольер, Соединенные Штаты Америки, Англия и англичане с американской точки зрения 1912 год. У англичан высоко развито чувство справедливости и права. В их обиходе нет более емкой фразы, чем «это несправедливо». Они хотят знать, где стоят, и они обычно знают это. Они исповедуют веру в честную игру на спортивной площадке, в зале суда и в сделках. Они не терпят хитрости и коварства, ненавидят жуликов и ловкачей. Они стоят на том, чтобы каждый имел, что ему положено, но не больше и не меньше. И они изобрели сложную и жесткую систему, предназначенную следить, чтобы каждый действительно не имел ни меньше и ни больше положенного. Генри Стил, Коммоджер, Соединенные Штаты Америки, Британия глазами американцев, 1974 год. Переходы зебра есть и в других странах, но достаточно сравнить, как пользуются ими немец и англичанин, чтобы понять всю разницу. Немец ступает на зебру со страхом в глазах, сознавая, что это смертельная ловушка, ибо ни один водитель и не подумает тормозить из-за пешехода. В Англии же человек на зебре — это не просто лицо, переходящее улицу, это британец. пользующий со своим неотъемлемым правом, он шагает медленно, с достоинством, как торжественная процессия. И действительно, каждый лондонец, переходящий улицу по зебре, это торжественная процессия из одного человека. Какую уверенность излучает его лицо, когда, чтобы остановить поток машин, он поднимает руку и повелительно помахивает ею. Мне в этом случае кажется, что в руках у него великая хартия вольностей. Джордж Микеш Англия. Как объединять нации. 1963 год.